В остальном все было покоено Я вошел в церковь. Монахи уже находились на своих местах. Но Аббат заметил, что место Хорхе пустоет. Он дал знак задержать службу и кликнул Бенция, чтобы послать за Хорхе. Но Бенция тоже не было. Кто-то из монахов предположил, что Бенция, очевидно, готовит скриптории к ночи. Аббат раздраженно ответил, что Бенций ничего готовить не должен и не может, потому что не знает правил. Имарос Александрийский поднялся с места. С позволения вашей милости я за ним схожу. Тебя никто ни о чем не просил, резко оборвал его Аббат, и Имарос возвратился на место, не приминув послать пацифику Тивалийскому многозначительный взгляд. Аббат кликнул Николая. Того тоже не было. Кто-то напомнил, что Николай хлопочет об ужине. Аббат с досадой отмахнулся, наверное, был сердит, что все вокруг видят и замечают его волнение. «Хочу, чтобы хорхи был здесь», — крикнул он, — «Ищите». «Иди за ним», — велел он наставнику послушников.